Мы шли, шли, шли. Места были очень похожи на те, что мы уже прошли. Снова перед нами вставали холмы, мы взбирались на них и скатывались вниз. Рюкзак теперь нес я, а фляжку Галя. Горлышко она затыкала большим пальцем. Когда мы еще раз скатились с холма вниз, Галя села на песок. Нам надо как следует отдохнуть и решить точно, что делать дальше. Мы уже столько прошли, а никакого толку. Может, его и нет вовсе. Ну, как же нет? Мы же сами видели и самолёт, и дым. А сейчас где дым? Ты его видишь? Нет. Ну, значит, его и не было вовсе. Это мираж. Какой мираж? обыкновенный, про который в книжках пишут. Идут по пустыне путешественники, идут, идут. Силы у них уже никакой не остается. И вдруг перед ними озеро, или река, или деревья. Все это им чудится, мираж. Чепуха! Нам же не деревья привиделись, а был настоящий дым, и мы вовсе не потеряли силы, когда его с крыши видели. Ты знаешь, Витя, мне кажется, нам, наверное, надо вернуться, пока наши следы не засыпало. Сколько нам надо подниматься и опускаться? Можно я еще выпью водички? Пута сидела, высунув язык, и косилась фиолетовым глазом в нашу сторону, словно хотела понять, о чем мы говорим. А как же... Как же на шатырный спирт и первая помощь. Ну, вставай, Галочка, вставай. Может быть, осталось совсем немного, совсем близко. Ну а вот возьми палку, давай-ка поднимемся на эту горку. Да, а за ней будет опять обрыв и опять гора. У меня уже дрожат ноги. У меня тоже дрожали коленки, колотилось сердце, соленые струки пота заливали глаза. Но сейчас я понял, что не могу позволить себе присесть, не могу прикоснуться к фляге. Кто-то из нас должен был быть сильным в эту минуту. Галя с трудом поднялась, вытирая платком красное усталое лицо. И тут мы увидели что пута встрепенулась, навострила уши и, припрыгивающей настражённой походкой, побежала в гору. Мы поспешили за ней. И когда, задыхаясь от быстрого шага, скрипя зубами и слизывая опухшими языками соль с губ, мы добрались до гребня, то увидели, что перед нами не было больше никаких холмов. Увидели мы и столб дыма, он поднимался от сильно коптящего пламени, прыгавшего в большой черной бочке. Недалеко от бочки стояла буровая вышка, обыкновенная, привычная, каких много было на промыслах. В стороне, на гладкой площадке, похожей на неяркую ночную бабочку, стоял небольшой самолет. И главное, кругом были люди. И возле самолета и возле бочки – И возле вышки... Мы пошли прямо к самолету, хотя уже видели, что он цел, что дым идет вовсе не от него, и что без нас здесь довольно людей, и все они заняты делами, и нет никакой беды, и нет никакой тревоги. Значит, выходит, мы зря? Значит, мы просто так? Пута уже вертелась возле самолета, обнюхивая стоявших там людей. Заметили ее, а потом и нас. Вы откуда, ребята? Мы со станции. Со станции? Угу. Хм. Вот так далеко забрались. Зачем же вы сюда забрели? Мы не забрели. Мы специально. Специально? Хм. И пузырёчки у вас какие-то в руках? Это нашатырный спирт. Нашатырный спирт? Да. А зачем он вам? И мы рассказали этому человеку все. И про наш дом, и про крышу сарая, и про змея, и про то, как мы одни были дома, и как увидели самолет. Мы рассказывали, а тут подошли и те двое, что были возле самолета, и тот парень, что стоял у горящей бочки, и кто-то из тех, что работали возле буровой вышки. «Ах, ребятки! Ребятки вы мои, дайте я вас обниму!» Это ведь я летчик! Вот молодцы какие! Ах, ребятки-ребятки! Оказывается, уже несколько дней здесь работала геолого-поисковая партия. На буровой сломалась деталь, и её вместе с продовольствием должен был доставить самолет. Места новые, незнакомые. Вот он и летал над станцией, да над нашим домом, разыскивая одинокую буровую. Вот потому он петлял над барханами, прежде чем заметил столб дыма от подожжённого в бочке мазута. А мы-то думали... А может, вы и вазелин захватили с собой? Нет, вазелин у нас нет. Неужели понадобился именно вазелин? Как раз то, чего мы не взяли. Да ничего, ничего. Мы тогда сейчас у геологов спросим. А когда летчик достал у геологов баночку вазелина... Он густо смазал наши обгоревшие на солнце саднившие малиновые шеи и плечи. Через час на мотоцикле геолога поисковой партии летчик привез нас к нашему домику, приютившемуся у края пустыни. Нас встретил встревоженный дедушка, Он вышел на треск мотоцикла, держа в одной руке нашу записку, а в другой – очки. С той поры прошло много лет. Недавно я проезжал мимо той маленькой станции. Поезд проходил в тех местах ночью, и я не ложился спать. За окном мелькали огни, огни, огни. Целое море электрических огней. А я все ждал, когда они кончатся, и когда мелькнут в темноте четыре окошка одинокого домика возле полотна железной дороги. Но его все не было. И я спросил проводницу. Когда же будет станция, которую я жду? А мы ее давно проехали. Как это вы не заметили? Там так много света, сплошь фонари. Значит, не стало одинокого домика у края пустыни.